Глава двадцать первая. СПТ. Мирослава. Ник, ты где? Наверное, с этого и надо было начать. Но мне почему-то казалось, что брат не ответит. Меня колотило не то от холода, не то от адреналина. Хотя я сидела прямо в куртке на откидной кровати и включила отопление на максимум. Сгиб локтя, откуда неудачно взяли кровь, страшно болел. Извини, домой не приду. Пришло спустя целый час ожидания. «Это я поняла, я хочу знать, где ты. Я в курсе, что ты бросил учебу. К сожалению, ответа не последовало ни через пять минут, ни через десять, ни через пятнадцать. И я психанула. «Ты маленький проблемный паршивец, Сник. Вроде бы вырос, но каким неблагодарным эгоистом был, таким и остался. Я четырнадцать лет впахивала проводником. и оформила на тебя документы о пейке. И все ради чего?» Ради того, чтобы ты стал обычным вышибалой в игорном клубе? Ник у тебя была единственная обязанность — не потерять шансы выучиться на архитектора. Все. С высшим образованием ты мог бы купить себе визу, переехать на Танорк на законных основаниях, получить золотой билет в нормальное будущее. А ты выбрал работу вышибалы в игорном клубе. И следующие полчаса я выплескивала на брата все скопившееся возмущение и гнев а также страх, который испытала сегодня на Бартерной улице. Люди используют агонию, взрываются гранаты, а этот упрямец не хочет говорить, где он. Ближе к часу ночи я вновь взяла коммуникатор и набрала, тщательно взвешивая слова. «Пожалуйста, напиши, что с тобой все в порядке. Я очень сильно волнуюсь. Ты не представляешь, что сегодня происходило на улице». Но даже на это сообщение ответа больше не приходило. Я уснула тревожным сном прямо в том, в чем была одета. А когда очнулась от туманного забытья, за окном круглое солнце поднялось на белёсый небосвод, зависнув рядом с огромным диском — тоноргом. Планета была даже чуточку крупнее, чем звезда. Если смотреть долго в небо, особенно на закате или восходе, когда солнце еще не полностью встало, складывалось впечатление, что планета нависает над нами, задавливая своими размерами и мощью. На коммуникаторе не было ни единого входящего сообщения. Карина подтвердила, что с ней Ник не списывался тоже. И по своим каналам она так ничего и не успела выяснить, из-за внезапно навалившейся работы. Я отменила все встречи в эхо с новичками, переплела косы, выгребла деньги, которые старательно откладывала последние месяцы в заначку. И вышла из квартиры. Было страшно и логичнее было бы остаться дома. Но, честно говоря, я не видела другого выхода. Аллен Легран. «Кошмар! Просто кошмар!» Велес нервно взлохматил отрушие волосы, перечитывая вчерашний отчет. «Что там случилось?» Ответил я, стараясь держать отвратительную зевоту и не чесать глаза от усталости. Ситуация все же вышла из берегов. Я вернулся в отдел наркоконтроля, так как коллеги не справлялись с растущими как лавина событиями. По негласному соглашению с Елисеем Варфоломеевичем я все еще продолжал искать ниточки к наркокартелю в эхо, но об этом никто не знал в моем прежнем отделе, так как шеф лишь уверился, что крыса в СПТ точно есть. Так и выходило, что днем сверхурочно я работал в отделе по борьбе с наркотиками, а по ночам шел в крыло айтишников и брался за поиски дилеров в киберпространстве. На сон у меня оставалось два максимум три часа в сутки. Это отчет с Веги. Вчера вечером в районе Плато-6 и на улицы началось настоящее восстание. Кто-то из наших послал роботов, чтобы взять кровь и попробовать отловить тех, кто употребляет амброзию. Но население взбунтовалось. По спутнику поползли слухи про медицинские эксперименты над населением. А психика у вегианцев и так нестабильна. Некий Арсений Грозовский умудрился протащить агонию, подумав, что его девушку хотят забрать. Он начал угрожать, но его толкнули, он нажал на курок. Одна из пуль попала в шумоподавитель, и тут взорвался с эффектом гранаты дальше всеобщая паника. «Жертвы есть?» — спросил я, тут же откладывая материалы. В груди не закололо, стоило услышать о трагедии. Перед мысленным взором тут же встала фигурка Мирославы. Она же не могла пострадать, верно? Какова вероятность, что она именно в это время была в том месте? «Вообще-то, желая часть Веги, сильно меньше норга. Тут же зашептались тревожные голоса в голове. «Да, есть». Велес потер переносицу двумя пальцами. «За последние две недели мы все устали, как экипаж потерявшегося в космосе звездолета. Напряжение было таким, что Велес, уже не скрываясь от начальства, каждое утро начинал с кофе с коньяком. 133 человека пострадало. Пятеро умерло на месте». К сожалению, данные не окончательные. Так как это была агония, сами понимаете. Повисло в воздухе. От нервов я с силой саданул кулаком по столу. «Всех пострадавших перевести в медицинские центры на Тонорге за счет полиции». Тут же распорядился я, внутренне молясь, чтобы Мирослава среди них не оказалась. «Уже сделано», — хмуро ответил Велес. Затем грязно выругался и добавил. Хотел бы я знать, какой безмозглый креген вообще отправил на Вегу толпу роботов. Очевидно же было, что это вызовет панику. Жали разбираться и искать, чей был приказ. Времени нет. драться бы до забытья. Но космическая дыра меня раздерит. Даже на это нет свободной минуты. На секунду в помещении повисла гнетущая тишина. А затем чемпион по армрестлингу Олов, сидевший все это время за самым дальним столом, И обрабатывающий заявки от очевидцев. Вдруг заерзал и признался: Это был я. Что? Хором возмутились мы с Велисом. Глеб, погруженный все это время в ворох электронных бумаг, неожиданно поднял голову и попросил: Тише, тише, народ, давайте не ссориться, и без того дела плохи. Шварх Глеб, ты бы еще сказал, давайте жить дружно. Иногда мне кажется, что ты не в ИСПТ работаешь, а в воспитателем в детском саду. «Ну, Олаф, что молчишь? Рассказывай!» Чемпион по рестлингу судорожно сглотнул и посмотрел на нас виновато, затравленным взглядом. Я ходил вчера утром к шефу. Меня посетила мысль, что если мы не можем отследить ни как обмениваются информацией курьеры, ни как наркотик попадает в кровь людей, то можно попробовать поставить следилки на тех, кто уже употребляет. Ну, должны же они как-то новую дозу получать, верно? Ну, хмуро сказал я, и кивнул на планшет в руках Велиса. И шеф дал добро на все это. Он сказал, что попробовать отследить нариков можно. олов замялся. Но у меня было вчера очень много работы. Я же проверял все заявки о странном поведении людей северного полушария Танорга. Да не смотрите на меня так. Вы, ребята, все заняты вас не допросишься помочь. Виктор увяз в прессе, Велис и Глеб в отчётах, а ты, Ал, вообще у шефа в кабинете чаще бываешь, чем за рабочим столом. Дальше, Олаф, не тяни резину. Я оформил заявку на роботов и проверку крови десяти тысяч вегианцев. Решил, что этого будет достаточно. Тех, кто пристрастился, точно найдём. И не в единственном экземпляре. Все оформила легенду, поручил разработать стажером. Ну какая разница, что говорить населению? Действительно, какая разница? Не без сарказма подтвердил до сих пор молчавший Виктор. Велес же закатил глаза, показывая все, что думает об умственных способностях коллеги. Глеб лишь тяжело вздохнул. Я сжал и разжал кулаки, чувствуя закипающую в крови ярость. Две недели бессонных ночей сказались на мне не лучшим образом. Я чувствовал раздражение и был готов сорваться по любой мелочи. А мысль, что во всей этой ситуации могла пострадать еще и Мирослава, резала внутренности на живую. Шварх, но почему у меня нет ее номера-коммуникатора? Насколько нормально будет написать личное сообщение на форуме? Пожалуйста, скажи, что с тобой все в порядке. Я открыл рот, чтобы попросить у Велеса списки пострадавших. Но в этот момент в проходе появилась Верочка. С того нашего не задавшегося свидания она демонстративно не здоровалась и всячески пыталась показать, что я для нее пустое место. К ее глубочайшему сожалению, Елисей Варфоломеевич очень часто просил ее связаться со мной. Так что коммуницировать приходилось. Вот и сейчас, состроив максимально противозачаточное лицо. Секретарша шефа в ультрамини юбке выдала: Комиссар Ален Легран, будьте добры, и ведь свой зад при доче начальства. Эффектным жестом она поправила идеальный пучок и, виляя бедрами, продефилировала прочь из отдела. Мужики несколько секунд оторопело смотрели в пространство, где она стояла, а затем разом гаркнули. «Ого!» — присвистнул Олов. «Ал, ты чё сделал-то нашей царице?» «Трахнул и бросил?» Виктор поиграл густыми бровями. «Скорее напоил, трахнул и бросил?» Авторитетно поправил Велес, поднимая палец вверх. Я с раздражением махнул рукой на коллег и торопливым шагом прошел в кабинет шефа. К сожалению, пока нет подвижек. С ростом тревожности среди тоножцев и вегианцев мои еженедельные доклады незаметно превратились в ежедневные. Елисей Варфоломеевич теперь даже не задавал вопросов. Он просто молча на меня смотрел. А я и читал все, что он обо мне думает, на дне его глаз. А я сразу говорил, что мне не нравится киберпространство. Я не умею в нем работать, и моя интуиция молчит. Мы это обсуждали. Если хотите, передайте дело другому комиссару. Я с самого начала предлагал взять кого-то еще. Не получается у меня найти в выхоне единой зацепки. Нет. Он отрицательно покачал головой и тяжело вздохнул. То, что именно тяжело, я понял внезапно, как и всю позу начальника. Он старался выглядеть уверенно, сидеть в кресле, расправив плечи. Но его пальцы подрагивали. За последние недели залысины стали как будто бы глубже. А в воздухе отчетливо улавливалась глубокая печаль, сродни отчаянию. «Нет». Еще раз повторил он и откашлялся. «Ал, так вышло, что вся надежда теперь исключительно на тебя». В СПТ совершенно точно есть крыса. И на высоком уровне. Я уверен, что как только попробую запустить в эхо на поиске наркокартеля кого-то, кроме тебя, эта тварь тут же все просечет и сообщит своим. Мы потеряем последнюю ниточку. Почему вы так уверены в крысе? Оторопел я. На мой взгляд, системная полиция как организация была продумана очень хорошо. Так, например, во всем здании, начиная со второго этажа, были запрещены роботы чтобы понизить уязвимость системы. По любому сотруднику, прежде чем принять его на работу, собирались досье вплоть до глубокого детства. Даже уборщиков и тех перепроверяли и по документам, и на оружие и прочее устройства, которые они могут принести в здание. Двери закодированы на отпечатки пальцев, а частные кабинеты даже на сетчатку глаза. Все было почти как в банках, но с максимально возможным комфортом для сотрудников потому что на днях в стенах нашего изолятора умер известнейший бизнесмен, который проходил как свидетель по этому делу, ну или как наживка. Не понял. Я искренне качнул головой. Из-за наплыва связанных с амбрузией происшествий и постоянных поисков распространителей наркотиков на его ивэха и зверского недосыпа мысли путались. Шеф побарабанял пальцами, словно решая, рассказывать или нет. А затем что-то пробубнил поднос и ударил ладонью по столу. Теперь уже все равно не так важно. Недавно на горячую линию СПТ обратился Леонард Норфилд собственной персоной. Владелец сети пятизвездочных ресторанов на всякий случай переспросил я. Он самый, подтвердил шеф. Он заявил, что плохо себя чувствует, у него приливы жара, галлюцинации, хочется смеяться без повода почему он обратился на горячую линию СПТ, а не в клинику. Потому что был уверен, что его отравили конкуренты. Ввиду большого количества заявок, Елисей Варфоломеевич выразительно поиграл бровями. Этим делом занялись не сразу, собственно, только тогда, когда он приехал в это здание лично. И одновременно с этим событием ему пришло сообщение от анонима. В нем значилось, что его действительно отравили амброзией, И за следующую дозу неизвестный хотел десять тысяч кредитов. И беззвучно выругался. Если раньше нашими клиентами были производители этой дряни и те, кто осознанно пошел на ее употребление, то теперь картина приобретала совсем другой окрас. Это же можно не только деньги с бизнесменов тащить. Если отравить сенаторов и людей у власти. Шеф хмуро кивнул. Наши лаборанты успели перепроверить кровь Норфилда и сделать вывод, что это действительно синтетическая амброзия. И получена она была небольшой порцией в жидком виде. Я схватился за голову. Почему мне ничего не сказали? Это же надо пересматривать все видео с камер и записывать, где был Леонард, что ел, кто ему давал. И самое главное, ему надо было ответить «да» и попросить вторую дозу. Когда можно было бы поймать уродов. Елисей Варфоломеевич вновь шумно выдохнул. Я не сказал тебе об этом по нескольким причинам. Во-первых, ты и так занимаешься сейчас самой важной зацепкой. Во-вторых, я планировал поручить это дело Виктору, чтобы распараллелить силы. Но, как оказалось, крыса в СПТ точно водится. Леонарда Норфилда нашла мертвым уборщицу в переговорной для свидетелей. Камера отключена, убит химией. На крошечное отверстие от шприца. И уборщица не могла. Проверили, не было столько времени. Не сходится. Она точно чиста. Ясно. Норфилд не успел нам рассказать, где побывал и что ел. Как и назначить встречу с шантажистом. Я полагаю, что шантажист — какая-то мелкая сошка из курьеров, которая решила нажиться на амброзе. Крыса, очевидно, доложила о Леонардо в наших стенах наркокартелю. И те, что на них не вышли, приказали крысе убрать свидетеля. Ну или жертву. Думаю, курьера они тоже устранили, но уже со своей стороны. Я потрясенно растер ладонями лицо. Мир катился в тартарары. Засада по всем фронтам. Впервые на своей памяти я не знал, за что вообще хвататься. «Впервые на своей памяти я не знаю, что делать», — словно прочитав мои мысли, сообщил шеф. Колющее сосущее чувство поселилось где-то в желудке. Тот издал низкую трель, напоминая, что кроме кофе ему иногда требуется еще и еда. В этот момент в дверь кабинета постучались. «Да, Вер, что там?» Верочка зашла внутрь, поджав губы и, демонстративно не глядя на меня, сказала. Там внизу спрашивает Алина Лиграна. Скажи, что я занят. Да, но девушка очень настойчивая. Все твердит и твердит, что она в своем праве, и хочет увидеть полицейского по имени Ален Легран. Ее даже охрана вывести не может. Девушка. Я удивился. С момента ведения дела об Амбрузе мне вообще было не до женского пола. Вера не в счет, но с ней не получилось. Однако шеф понял все превратно. Впервые за долгое время я увидел искреннюю улыбку на его лице. А ты всегда был сердцеедом, Мал. Сколько тут работаешь. Ладно, спустись уж к Пасе, Объясни, что личная жизнь у тебя напряженная, и возвращайся. Нечего охране и без того тяжелый день усложнять. Ну, сэр, ты обедал? Перебил он. Нет, машинально ответил я. Ну, поешь и возвращайся. Теперь уже за один-два часа мало что изменится. — Кстати, как зовут красотку, с которой ты встречаешься? — Сэр, уверяю, я не... — начал было я, но Верочка перебила. Поджав губы еще сильнее, и искривившись, словно понюхала скисшее молоко, она произнесла. — Мирослава, имя какое-то дурацкое, почти как мужское. — Мирослава. И я рванул лифтам. Мирослава. Я и забыла, как устроены космические лифты. Так давно ими не пользовалась. В первые годы, когда я только переехала на Вегу, родители постоянно интересовались, как я живу, как у меня дела. Мама часто плакала, так сильно переживала, что ее дочери в 12 лет приходится вести самостоятельную жизнь на спутнике. Я откладывала последние кредиты, чтобы раз в полгода навестить родителей. Потом деньги закончились и у меня, и у родителей. Пришлось перейти на голосвязь. Как я поняла позднее на Виге, мне страшно повезло, потому что в первый же день я попала не в криминальную компанию, не к обколотым наркоманам или еще в какие неприятности. Я ступила на светло-серую плитку орбитального вокзала, и воспоминания нахлынули, как океанская волна. Четырнадцать лет назад прямо в этом месте мне под ноги покатились многочисленные пахнущие выпечкой свертки. Высокий степенный мужчина с седыми волосами. Придерживаясь одной рукой за поясницу, тщетно пытался собрать их в пластиковую корзину. Разумеется, я бросилась помогать. Так я получила место помощницы в хлебопекарне у одинокого вдовца и крышу над головой. Через два года вдовец умер, а мне пришлось срочно искать новую работу и место жительства. Но по счастливому стечению обстоятельств, к этому моменту я уже знала про Эхотонорга и спокойно гуляла в игре на легких картах. Я вздохнула, тщательно перебирая воспоминания об орбитальном вокзале. и растерянно оглянулась. Вот тут слева была касса. Где же она теперь? Народу-то. Че встала? Иди уже. Внезапно в спину ощутимо толкнули. Куда? Да вон же толпа на вход. Перед лицом махнула грубой ладонь, и я посмотрела в ту сторону. Люди действительно гурьбой неуклюже топтались, словно пингвины возмущенно шумели, гневно размахивали руками, но вместо того, чтобы проходить вперед, рано или поздно разворачивались и посылая не самые лестные тирады в адрес Танорга, Брели обратно. Пару раз я услышала и абсценную лексику. «А как они считают, мы на работу должны ехать?» — Рыжеватый мужчина силой саданул кулаком по колонне. «Иди работай через киберпространство», — криво усмехнувшись, ответил ему вегианит сзади. Да пошел ты в черную дыру со своими советами. Эй, мужик, остынь. Я в том же положении, что и ты. Меня тоже не пускают. А у меня племянник в больнице на планете. Жалостливо всхлипнула какая-то дама справа. Не работают лифты, что ли? Нет-нет-нет. Мне очень-очень надо попасть в отделение полиции на планете. Я торопливо протиснулась между несколькими спинами возмущающихся и наткнулась на турникет с плотно подогнанными вертикальными полотнами в человеческий рост и ярко-красной лампочкой сверху. Рядом висела распознающая лица камера и информационная табличка. Стоимость проезда составляет шесть кредитов. Я засунула руку в карман, а какой-то голос сзади прошепелявил. Не спешила бы тратиться, милочка. Спало полу ночи новое правило. На космические лифты пускают только чистых. Эта штуковина кредиты схавает а все равно не пустит, уже пробовали». Неприятный голос принадлежал морщинистой худющей бабке, которая позволила себе вцепиться в моё предплечье. Она как раз надавила на то место, где у меня растекся громадный синяк после забора крови. Стараясь не кривиться от боли, я скинула её ладони молча, поднесла кулак с чипами к прорези в турникете. «Да вот вечно над нами какие-то эксперименты эти ироды ставят». «Мне очень надо попасть на планету». Очень. Три чипа упало в прорезь. «Вегианцы для тоноржца второй сорт. Те, кто там, короли. А мы — низкокачественная обслуга, хуже роботов». Продолжала со все возрастающим раздражением ворчать бабка. Еще два чипа с характерным звуком провалились внутрь металлического турникета. «Давно пора отделиться от тонорга. Пускай попробует пожить без нас». Последний чип упал. И я перевела взгляд на камеру. Лампочка продолжала гореть красным. От волнения сердце билось где-то в горле. «Пожалуйста, пустите меня. Я ведь вчера сдавала кровь. Мне сказали, что я здорова. Пожалуйста, мне надо найти брата», — мысленно взмолилась я. «Ну вот, я же сказала, что ничего не получится, только деньги потеряешь, глупая. Лучше бы мне отдала», — с неприкрытым злорадством заявила бабка. Но в эту секунду лампочка мигнула зеленым. Двери турникета открылись. Позади меня резко смолкли все возгласы. Что есть мочь, я рванула внутрь, представляя, какую ненависть ко мне испытывает толпа. Им нельзя, а меня система пропустила. «Держите её, не небось!» С ненавистью крикнул кто-то сзади. Меня дернули за рюкзак, но я успела проскочить внутрь. Разогналась так, что весь коридор пробежала на одном дыхании. И затормозила лишь на круглой платформе. Со множеством вытянутых овальных шлюзов. Все казалось, что за мной гонится. Испугалась толпы. Не переживая, система все равно лишь по одному пропускает. Хотя должен отметить народ в последнее время как будто массово бешенство подхватил. Все злые такие. Рядом стоял симпатичный парень с косой челкой в бежевых вельветовых штанах и фирменной футболке пола, не то лилового, не то василькового оттенка. На первый взгляд — мой ровесник. Он открыто улыбнулся и протянул крупную ладонь для рукопожатия. Я машинально сжала ее в ответ и потрясла. «Ясно. Спасибо за пояснение. Я часто пользуюсь космическими лифтами, так что правила хорошо знаю». Он вновь просиял белозубой улыбкой, которая в данный момент казалась не очень уместной. «Мирослава, угомонись. Если ты потеряла брата и чуть не была растерзана толпой, Это не означает, что у всех вокруг должно быть плохое настроение. Тут же устыдила совесть. «А ты, видимо, не местный», — в итоге выдала я. «Да, я коренной тоноржец», — подтвердил парень. «Но на Вегу часто прилетаю. У меня здесь стоматологическая практика». «Стоматолог? На спутнике?» Изумилась я, в первую очередь думая о том, что не знаю ни одного вегианца, которому были бы по карману услуги профильного медицинского специалиста тем более специалисты человека, а не андроида. Но роботы не все могут лечить. Бывают и сложные случаи, когда техника не справляется. Зубы — это же очень индивидуально. Меня, кстати, Тимофей зовут, а тебя? Ого, какое распространенное имя. Может, он из Эха? Хотя Тимофей Торнадо тоже был станорга но занимался вроде бы массажами. Я тряхнула головой, откидывая мелькнувшую мысль. «Я Мирослава. Можно просто Мира?» «О, здорово!» Он склонил голову к плечу, рассматривая меня, и набрал воздух в легкие, чтобы что-то спросить. Но тут тренькнул звоночек, и один из шлюзов открылся. Пойдем скорее, наша кабина», — воодушевился Тимофей. «Точно». Десяток однотипных бело-оранжевых кресел был вмонтирован прямо в пол кабины. Тимофей тут же уселся в одну из них и ловко принялся щелкать клипсами широких ремней безопасности. Щиколотки вокруг пояса и крест-накрест на груди. По четко выверенным движениям было очевидно, что он путешествует на космическом лифте не в первый раз, и даже не во второй. «Мира, пристёгивайся, кабина всего полтора минуты стоит. Дальше шлюз закроется, и мы стартуем с платформы. А как же остальные? Неужели никто с нами не полетит?» Я не летала больше семи лет точно, и в моей памяти космические лифты всегда были переполнены. Да и Ник вечно сетовал, что не влезает в кабину, а потому опаздывает в универ. Так ты же видела, что никого на платформе больше нет. Вегианцы не захотели делать прививки, а без них на лифт не пускают. Но в любом случае кабина ходит каждые 8 минут. Какие прививки? Не запомнил название. В роддомах должны были поставить. Но забыли сделать части населения. Видимо, оборудование тогда барахлило. Теперь это выяснилось. Сауд спешно проверяет все население на антитела и доставляет прививки тем, у кого их нет. Но у меня все отлично. Я еще вчера у нас на поверхности планеты анализы сдал. Очевидно, никаких аварий на заводе новеги на не было, хмуро подумала я. Да оформить мысль не получилось потому что шлюз закрылся, пол задрожал, а в следующую секунду меня буквально вдавило в кресло. Дух захватило. Внезапно стены со всех сторон стали прозрачными, превратившись в гигантскую сверхпрочную трубу-шахту космического лифта. Слева от меня располагались такие же многочисленные трубки. В некоторых из них, если присмотреться, скользили зернышки кабины. Но дух у меня захватило от вида на сам спутник. Чем выше мы поднимались, тем красивее становилась картинка. Это там, на поверхности Веги, строились панельные дома и серые здания. А здесь, из кабины, я видела невероятный пейзаж. Человеческий город-государство переливался всеми оттенками радуги. Баннерные растяжки, реклама, казино, клубы. Даже в жилых домах электрические лампочки на Веги предпочитали самых разных оттенков. Народ любил хотя бы так баловать себя. Зоны заводов с облаками разноцветного дыма — белого, синего, розового и изумрудного — в зависимости от того, чем именно занимались производства. А позади искусственного спутника чернел космос и целое полотно далеких звезд. Свеги их было плохо видно, а из лифта великолепно. «Обожаю этот вид. Ради него, можно сказать, и мотаюсь на спутник», — не без восхищения сказал мой попутчик, не отрывая взгляды от прозрачной стены. Несмотря на потрясающую картину перед глазами, дышать становилось все сложнее. Желудок сжался, в висках загудело, затошнило. Я мысленно порадовалась тому, что не завтракала, да и регулярно занимаюсь спортом, тренируя организм на перегрузке. Потерпи, еще немного справишься. Я буквально захватила ртом воздух и часто-часто задышала. Так тяжело мне было. Неужели так все летают? А как же беременные? «Так просто под расписание премиум кабин подстраиваются. Там перегрузки меньше и лежаки вместо кресел. А ты что, беременна?» Забеспокоился Тимофей. Я прикусила язык. «Да. О варианте чуть более дорогом, чем эконом, я даже не подумала. Нет, просто к слову пришлось». Прошло еще несколько минут, и невыносимая тяжесть стала отступать. Искусственный спутник все отдалялся и отдалялся. Я вновь принялась любоваться картинкой за прозрачной стеной. От размышлений отвлекли очередные изменения с телом, но уже наоборот. Если вначале капсула разгонялась и меня буквально вдавливала в кресло, то теперь она явно тормозила. Я настолько привыкла к пониженной гравитации на веге, что не сразу поняла, что еще чуть-чуть и уплыву. В ту секунду, когда тело окончательно накрыло невесомости, Тимофею вдруг защелкал креплениями на кресле. «Эй, ты чего делаешь?» — изумилась я. Отстегиваюсь. И тебе советую, у нас всего несколько минут». А затем капсула вновь начнет набирать ускорение. «Погоди, куда?» «К Таноргу, разумеется». Тимофей хлопнул в ладоши перед глазами. «Мир, ты давно, что ли, не каталась на лифте? Вон кресло!» — он указал пальцами на потолок. «Нам надо в них пересесть. Раньше пол был спутник, потолок — небо. Теперь наоборот. Пол будет тонорка, а потолок — небо и спутник. Давай скорее пока невесомость, а то переломаешь себе еще что-нибудь. В книге воспроизведена максимально приближенная к реальности концепция космических лифтов. Вега — искусственный спутник, который располагается на геостационарной орбите. Приблизительно 35 тысяч километров от поверхности тонорга. Кабина лифта до середины пути разгоняется, затем тормозит. То есть путешественник на космическом лифте Вега-Тонорг вначале будет испытывать перегрузки от ускорения кабины вверх по отношению к Веге, затем невесомость, затем перегрузку от торможения. Я отстегнулась и поплыла к креслам над головами. Это оказалось занимательным. Выяснилось, что я пользовалась космическими лифтами еще тогда, когда Аут по центру шахты строил переворачивающий механизм, занимающий лишних 40 минут. Последние годы, благодаря тому, что люди наловчились сами отстегиваться и пересаживаться в кресло над головой, время поездки значительно сократилось. Весь оставшийся путь мы проболтали с Тимофеем о том, о сём, и в конце он даже дал свои контакты со словами. «Если будет нужна какая помощь на Танорге, обращайся». Он умудрился настолько меня растормошить, что на некоторое время я даже забыла, что планирую обратиться в системную полицию. За поисками брата не прилетела сюда отдыхать. Реальность накрыла меня почти сразу же холодными каплями лужи. Стоило спуститься с вокзала на поверхность и встать на общественные остановки в ожидании аэробуса. Как пролетевший мимо гравибайк почти до пояса окатил холодной водой. Я замерла, ощущая неприятно прилипшую ткань на голенях и насквозь промокшие кроссовки. Да уж а, говорят, тонорг отличается от веги. С горечью тихо пробормотала. Собираясь на планету, я даже не подумала, что мне может понадобиться сменная одежда. Прогноз погоды не посмотрела тоже, но я оказалась неправа. Водитель гравибайка почти сразу же вернулся, снял шлем. Под ним оказалась очень миловидная девушка и тут же бросился ко мне. «Я ужасно извиняюсь. Я только получила права и иногда неаккуратно. Она заискивающе сложила ладони друг к другу. «Я могу как-то исправить свою вину перед вами». Я на миг даже растерялась, потому что не привыкла к такому. «Давайте вы придете домой и вышлите свои штаны и обувь с роботом-курьером, а я плачу химчистку. Или можете просто чек прислать вот на этот номер. Мне так неудобно», — продолжала атаковать незнакомка, стремительно клацая что-то на коммуникаторе. «Нет, не надо». Я, наконец, пришла в себя. Разумеется, ни о какой химчистке и речи не шло. Где я, где химчистка? Мне бы денег хватило на еду и обратную дорогу до дома. А вы куда едете? Давайте я вас подвезу. Честно говоря, я адреса не знаю. Мне в системную полицию надо. В главное здание? Это же совсем близко. Давайте я вас подвезу. Вы тоже на права хотите сдать? Не совсем.